После ланча, когда Робина, как обычно, отослали наверх поспать, Гвиду появился вновь. «А теперь мне можно послушать музыку?» — спросил он. И он час сидел перед граммофоном и, склонив голову на бок, слушал, а я ставил одну пластинку за другой. С этих пор он являлся в это время каждый день. Очень скоро он изучил все собрание моих пластинок, имел свои пристрастия и мог попросить у меня то, что ему хотелось, пропев лейтмотив. «Он мне не нравится», — сказал он о штраусовском тиле у Леншпиделя. «Похоже на то, что поют у нас дома. Не совсем, конечно, но все равно чем-то очень похоже, понимаете?» Он растерянно и умоляюще посмотрел на нас, словно упрашивал понять, что он хочет сказать, и тем избавить его от дальнейших объяснений. Мы кивнули. Гвидо продолжал. И потом конец как-то не выходит из начала. Не то что на пластинках, которую выставили в первый раз. Он пропел несколько тактов из медленной части баховского роминорного концерта. «То есть не скажешь, — предложил я, — все маленькие мальчики любят играть. Гвидо — маленький мальчик, значит, Гвидо тоже любит играть». Он опять нахмурил лоб. — Да, может быть, и так, — сказал он наконец. — Вот к той, которую вы ставили первый, это больше подходит. — Только знаете, — добавил он с излишним стремлением к правде, — я ведь не так люблю играть, как Робин. Вагнер принадлежал к числу его антипатий. Дебюсси тоже. Когда я поставил пластинку с одной из арабесок Дебюсси, он заметил, Зачем он без конца повторяет одно и то же? Или сказал бы что-нибудь новое, или продолжал бы дальше, или дал бы музыке расти? Разве он не может придумать что-нибудь другое? Но к полуденному отдыху Фавна он отнесся не так придирчиво. «У этих штук красивые голоса», — сказал он. Моцарт привел его в совершеннейший восторг. Дуэт из Дон Жуана, который на вкус его отца мало пульсировал, очаровал Гвидо. Но больше всего ему нравились квартеты и оркестровые вещи. «Музыка мне нравится больше пения», — сказал он. Большинству людей, размышлял я, пение нравится больше. Исполнитель интересует их больше того, что он исполняет. И безликий оркестр трогает их меньше, чем солист. Туше пианиста – это его характерная манера, а верхние доу сопрано – индивидуальная нота. Ради этой то характерной манеры этой индивидуальной ноты и заполняют концертные залы. Гвидо, однако же, предпочитал музыку. Ему правда нравилось: «Ручку мне дай», нравилось: «О, подойди ко кошку», ариозу: «Какой приятный ветерок». Представлялось ему столь восхитительным, что с него пришлось начинать почти все наши концерты. Но любил он больше другое. Одной из самых любимых его вещей была увертюра к женитьбе Фигаро. Там почти в самом начале есть место, где первые скрипки внезапно взмывают ввысь, к вершинам очарования. По мере приближения к этим тактам... На лице у Гвидо неизменно возникала и постепенно все ярче сияла улыбка. И в тот момент, когда ожидаемое свершалось, он всякий раз хлопал в ладоши и громко смеялся от удовольствия. На другой стороне пластинки была записана увертюра к Эгмонту. Она ему нравилась еще больше, чем Фигаро. «У нее больше голосов», — объяснил он. и меня восхитила тонкость его восприятия, ведь Эггмант превосходил Фигаро именно богатством оркестровки. Но, пожалуй, превыше всего остального его трогала увертюра к кориалану Третья часть пятой симфонии, вторая часть седьмой, медленная часть пятого концерта почти одинаково завораживали его. Но ни одна вещь не приводила его в такое волнение, как Кориолан. Однажды он заставил меня проиграть пластинку три-четыре раза подряд, после чего отложил ее в сторону. «Пожалуй, мне больше не хочется ее слушать», — сказал он. «Почему?» «Она слишком...» «Слишком...» Он замялся, подбирая слово. «Слишком большая», — сказал он наконец. Я не очень понимаю ее. Поставьте мне вот это. И он промурлыкал фразу из реминорного концерта баха. Тебе это нравится больше? спросил я. Он покачал головой. Нет, не поэтому. Это проще. Проще? Мне показалось это весьма странным словом в применении к баху. Я это лучше понимаю. Как-то днем в разгаре концерта. Нас посетила сеньора Бонди. Она немедленно начала проявлять преувеличенную нежность к мальчику. Целовала его, гладила по голове, отпускала грубейшие комплименты его наружности. Гвидо отодвинулся от нее подальше. — Ты любишь музыку? — спросила она. Гвидо кивнул. — Я думаю, у него есть дар Божий, — сказал я. — Во всяком случае, у него удивительный слух. О такой способности слушать и воспринимать музыку я никогда не встречал у детей его возраста. Мы подумываем взять на прокат фортепиано, чтобы учить его. Через минуту я уже проклинал себя за неуместную откровенность, с какой мне вздумалось хвалить мальчик. Ибо сеньора Бонди тут же принялась уверять, что если бы воспитание ребенка поручили ей, Она наняла бы ему лучших учителей, выявила его талант, сделала из него законченного маэстро, а для начала вундеркинда. В эту минуту, не сомневаюсь, она представляла себе, как с материнским видом сидит в черном атласном платье и жемчугах под крылом громадного стейнвея, а ангелоподобный Гвидо, наряженный, как маленький лорд Фаунтлерой, отрабатывает листы и шопена к шумному восторгу переполненного зала. Она видела букеты и всякие изысканные украшения из цветов, слышала аплодисменты и скупые продуманные слова растроганных старых маэстро, которые приветствовали рождение юного гения. Завладеть мальчиком стало для нее еще важнее. Ты только подогрел ее аппетит, заметила Элизабет, когда сеньора Бонди удалилась. Советую тебе в следующий раз сказать, что ты ошибся, и у мальчика нет никакого музыкального дара. Фортепиано прибыло в свое время. Дав Гвиду минимальные предварительные наставления, я предоставил ему свободу. Он начал с того, что принялся самостоятельно подбирать слышанные мелодии, облекая их в соответствующую гармонию. После нескольких уроков он получил элементарные понятия о нотной записи и научился читать с листа простые пассажи, хотя и очень медленно. Вообще процесс чтения был ему почти незнаком. Буквы он кое-как знал, но никто его пока не научил складывать их в слова и предложения. Встретив в следующий раз синьору Бонди, Я воспользовался случаем и сообщил ей, что Гвидо разочаровал меня. В сущности, никакого особого музыкального таланта у него нет. Она притворилась, будто огорчена моим сообщением и очень сожалеет об этом, но я видел, что она ни на миг мне не поверила. Наверное, она решила, что мы тоже охотимся за мальчиком и хотим захватить Вундеркинда до того, как она предъявит на него законные претензии. покусившись на то, что она считала чуть ли не своим феодальным правом. Разве в конце концов они не ее крестьяне? И если кому-нибудь и дано извлечь пользу из усыновления ребенка, то только ей. Исподволь дипломатично она возобновила переговоры с Карло. У мальчика уведомила она его талант. Об этом сообщил ей иностранный господин, а он, судя по всему, разбирается в таких вещах. Если Карло даст ей усыновить ребенка, она найдет ему учителей. Он станет великим музыкантом и будет получать приглашение в Аргентину и Соединенные Штаты, в Париж и Лондон. Он будет зарабатывать миллионы. Вспомните, к примеру, Карузо. Часть этих миллионов, разъяснила она, пойдет, разумеется, Карло. Но прежде чем они начнут купаться в миллионах, мальчика нужно обучать. А обучение стоит очень дорого. В его же интересах и в интересах его сына отдать мальчика на ее попечение. Карлос сказал, что подумает, и снова обратился к нам за советом. Мы высказали предположение, что в любом случае надо немного подождать и посмотреть, какие успехи будет делать мальчик. А он делал, вопреки тому, что я говорил сеньоре, превосходные успехи. Каждый день, когда Робин ложился поспать, он являлся на концерт и на урок. Он замечательно продвигался вперед в чтении нот. Его маленькие пальчики приобретали силу и беглость. Но, с моей точки зрения, гораздо интереснее было то, что он начал самостоятельно сочинять небольшие вещицы. Некоторые из них я записал, когда он играл, и они сохранились у меня по сю Большая их часть, как ни казалось это мне тогда странным, каноны. У него была страсть к канонам. Когда я объяснил ему законы этой формы, он пришел в восторг. — Как красиво! — сказал он с восхищением. — Красиво, да. Красиво. И так легко. И опять это слово удивило меня. Нельзя сказать, чтобы канон был таким уж легким. С того дня большую часть времени за фортепиано он проводил, сочиняя короткие каноны для собственного удовольствия. Зачастую они бывали, на удивление, изобретательными. Но что касается создания других музыкальных форм, то к виду оказался вовсе не так плодовит, как я ожидал. Он сочинил и аранжировал одну-две торжественные мелодии в духе церковных гимнов и еще несколько пьесок «Повеселее» на манер военных маршей. Они, разумеется, были необыкновенны постольку, поскольку их создал ребенок. Однако множество детей делают необыкновенные вещи. До десятилетнего возраста все мы гении. Но я-то надеялся, что к виду останется гением и в сорок. поэтому то, что было необыкновенно для обыкновенного ребенка, для Гвидо, было не столь уж необыкновенно. Вряд ли он Моцарт, пришли мы к выводу, проигрывая на фортепиано его пьески. Я, признаюсь, был прямо-таки удручен. Если речь шла не о Моцарте, то и думать об этом не стоило. Он не был Моцартом. Нет. Зато, как я скоро обнаружил, он был некто другой, столь же необыкновенный. Открытие это я сделал однажды утром в начале лета. Я сидел с нежаркой теневой стороны нашего дома на балконе, выходившем на запад, и работал. Гвиду и Робин играли внизу, в небольшом огороженном садике. Углубившись в работу, я, видимо, от того только что тишина затянулась, Заметил, что дети производят удивительно мало шума. Никаких криков, беготни. Они лишь тихо переговаривались. Знаю по опыту, что если дети притихли, значит, они готовят какую-нибудь милую каверзу. Я встал со стула и перегнулся через балюстраду, чтобы узнать, чем они заняты. Я ожидал увидеть, как они плещут друг на друга водой, разжигают костер. вымазываются дегтем. Но в действительности увидел, как Гвиду с помощью обгорелой палочки демонстрирует на гладких плитах дорожки, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов двух других его сторон. Стоя на коленях, он рисовал обугленным концом на камнях, а Робину, в подражании ему, стоявшему на коленях рядом, Все больше, как я видел, надоедала эта медленная игра. — Гвидо, — сказал он. Но Гвидо не отозвался. Задумчиво нахмурясь, он продолжал чертить. «Гвидо — Гвидо! Младший наклонился еще ниже и затем изогнул шею, пытаясь заглянуть в лицо Гвидо снизу. — Почему ты не рисуешь поезд? — Позже, — сказал Гвидо. — Сперва я хочу показать тебе это. Это так красиво, добавил он вкрадчиво. А я хочу поезд, настаивал Робин. Еще минуту. Подожди только одну минуту. Тон То был почти умоляющий. Робин заново вооружился терпением. Минуту спустя к виду закончил оба чертежа. Вот, торжествующе провозгласил он и выпрямился, чтобы взглянуть на них сверху. Теперь я объясню. и он стал доказывать теорему Пифагора. Не по Евклиду, а более простым и убедительным способом, каким вполне возможно пользовался сам Пифагор. Гвиду изобразил квадрат и рассек его с помощью двух перекрещенных перпендикуляров на два квадрата и два равных прямоугольных треугольника. Таким образом, два квадрата опирались на две стороны любого из треугольников, но не на гипотенузу. Таков был один чертеж. На втором Гвидо взял четыре прямоугольных треугольника, на которые были разделены прямоугольники, и расположил их внутри исходного квадрата по-новому, так что их прямые углы совпадали с прямыми углами квадрата. Гипотенузы были обращены внутрь, а катеты лежали на сторонах квадрата, и каждая сторона квадрата составлялась из большего катета одного треугольника и меньшего катета другого. Таким образом, исходный квадрат рассекается заново на четыре прямоугольных треугольника и квадрат, образованный их гипотенузами. Четыре прямоугольных треугольника первого рисунка и четыре треугольника второго одинаковы. Поэтому площадь двух квадратов, построенных На катетах на первой картинке, равна площади квадрата, построенного на гипотенузе, на втором чертеже. Очень непрофессиональным языком, но четко и с неопровержимой логикой, Гвидо изложил свое доказательство. Робин слушал с выражением полного непонимания на своей живой, веснущатой мордочке. Поезд, повторял он время от времени. «Поезд! Нарисуй поезд!» «Еще одну минуту», — умолял Гвидо. «Подожди одну минуту. Только посмотри сюда. Пожалуйста!» Он упрашивал, улещивал. «Это так красиво! Так просто!» «Так просто!» Теорема Пифагора открыла мне глаза на характер музыкальных наклонностей Гвидо. Мы взлелеяли не юного Моцарта, а юного Архимеда. с побочным, как у большинства ему подобных, музыкальным отклонением. «Поезд! Поезд!» — вопил Робин, все сильнее изгоравший от нетерпения, по мере того, как Гвидо продолжал разъяснять. И когда тот все равно не бросил своего доказательства, Робин окончательно рассердился. «Нехороший Гвидо!» — крикнул он и принялся колотить его кулачками. — Ладно, — сдался, наконец, Гвид, — я нарисую поезд. И он принялся опять царапать на плитах обугленной палочкой. Я продолжал наблюдать молча. Поезд получился не очень-то удачным. Гвидо мог самостоятельно открыть и доказать теорему Пифагора. Но рисовальщик он был неважный. — Гвидо! — окликнул я. Оба мальчика обернулись и подняли лица вверх. «Кто научил тебя рисовать эти квадраты?» Ведь могло все-таки статься, что кто-то научил его. «Никто!» Он покачал головой. Потом с некоторой тревогой, как будто боялся, нет ли в рисовании квадратов чего-то дурного, продолжал, словно оправдываясь. «Понимаете, мне показалось это таким красивым, потому что эти квадраты...» Он указал на два маленьких квадрата первого рисунка. такой же величины, как вон тот, и, показав на квадрат гипотенузы второго рисунка, взглянул на меня со звеняющейся улыбкой. Я кивнул. «Да, это очень красиво», — подтвердил я. «В самом деле очень красиво». Выражение удовольствия и облегчения появилось на его лице, он засмеялся от радости. «Видите ли?» Вот как это получается, ему не терпелось посвятить меня в изумительную тайну, которую он только что открыл. Два длинных квадрата, он имел в виду прямоугольники, разрезаем на два куска. И тогда получаются четыре куска, все одинаковые, потому что... Потому что ах да, я забыл сказать про это раньше, потому что длинные квадраты одинаковые, потому что, видите... Вот эти линии... — Ты забыл про поезд, — запротестовал Робин. Облокотившись на перила балкона, я смотрел вниз на детей. Я размышлял о поразительном событии, случившемся на моих глазах, и о его смысле. Я размышлял об огромном несходстве между людьми. Мы классифицируем людей по цвету их глаз и волос, по форме черепа. Но не разумнее ли было бы делить их по типу интеллекта? Ведь между крайними умственными типами пропасть была бы шире, чем между бушменом и скандинавом. Этот ребенок, думала я, когда вырастет, станет в умственном отношении в сравнении со мной все равно, что человек в сравнении с собакой. А сколько существует мужчин и женщин, которые все равно, что собаки в сравнении со мной? Быть может, только гении могут считаться подлинными людьми. Во всей истории человечества найдется лишь несколько тысяч подлинных людей. Остальные же... Что мы такое? Животные, поддающиеся обучению. Если мы не подлинные люди, мы сами не открыли бы почти ничего. Никакие известные нам идеи, в сущности... не могли бы прийти в наши головы. Посейте в них семена, и они взойдут, но в наших умах они никогда не зародятся самостоятельно. Существовали целые государства собак, думал я, целые эпохи, когда не рождалось ни одного человека. От примитивных египтян греки взяли незрелый опыт и кустарные ремесла и создали науки. Более тысячи лет протекло, прежде чем у Архимеда появился достойный преемник. Есть лишь один Будда, один Иисус, только один, насколько нам известно, Бах, один Микеланджело. В результате одной ли чистой случайности, задавал я себе вопрос, рождается время от времени человек? По какой причине целые созвездия их, иногда появляется на свет одновременно, да еще среди одного какого-то народа. Тен считал, что Леонардо, Микеланджело и Рафаэль родились именно тогда, потому что как раз настало время для великих художников, а Италия оказалась благоприятной ареной для этого. В устах рационалистически мыслящего француза XIX века эта доктрина кажется несколько мистической. хотя, быть может, она не делается от этого менее справедливой. Но как быть с теми, кто родился не в свое время? Блейк, например. Как быть с Блейком? Этому мальчику, размышлял я, посчастливилось родиться в такую пору, когда он сможет реализовать свои способности. К его услугам тщательно разработанные аналитические методы. Позади у него богатейший опыт всего человечества. А что, если бы он родился в каменном веке? Целая жизнь ушла бы у него, чтобы открывать азы и смутно догадываться о том, что сейчас у него есть возможность доказать. Родись он во времена норманского завоевания, ему пришлось бы сражаться со всеми предварительными трудностями, связанными с несовершенной системой обозначений. Долгие годы ушли бы у него, например, на то, чтобы научиться искусству деления 3489 на 1919. Нынче он за пять лет узнает то, на открытие чего потребовались бы усилия целого ряда поколений подлинных людей. И я размышлял о судьбе всех тех людей, кто родился так безнадежно, не вовремя. что им удалось создать очень мало или не удалось создать ничего ценного. «Родись, Бетховен, в Греции, — думал я, — ему пришлось бы довольствоваться исполнением жидненьких мелодий на флейте или лире. В интеллектуальной среде того времени он вряд ли постиг бы природу гармонии». От изображения поездов дети в саду перешли к игре в поезда. Они топали и топали без конца по кругу, надув щеки, выпити губы точно херувимы олицетворяющие ветер. Робин пыхтел, а к держась сзади, за подол его курточки, шаркал ногами и гудел. Они бежали вперед, пятились, останавливались у воображаемых станций, маневрировали, со свистом проносились по мостам, грохотали по туннелям, сталкивались с другими поездами. сходили с рельс. Юный Архимед, судя по всему, был так же доволен, как маленький светловолосый варвар. Несколько минут назад он был углублен в теорему Пифагора. Сейчас, с неутомимым гудением часть по воображаемым рельсам, он блаженно сновал шарканьем сзад и вперед между клумбами среди колонн лоджии ныряя в темные туннели густого лавра и снова появляясь на свет. Тот факт, что из тебя потом выйдет Архимед, не мешает до поры до времени быть обыкновенным жизнерадостным мальчишкой. Я раздумывал над странным даром, стоящим особняком, отдельным от остальных проявлений духа, независящим в сущности даже от опыта. Типичные вундеркинды Это те, кто наделен музыкальным и математическим талантом. Прочие таланты созревают медленно под воздействием эмоционального опыта и взросления. До тридцати лет Бальзак не проявлял ничего, кроме полной несостоятельности. Но юный Моцарт уже в четыре года был законченным музыкантом, а часть наиболее блестящих работ Паскаля была проделана им до двадцати лет. В последующие недели я чередовал ежедневные уроки на фортепиано с уроками математики. Скорее, это были даже не уроки, а советы. Я лишь подбрасывал мысли, предлагал методику, предоставляя мальчику самому разрабатывать идеи. Так я ознакомил его с алгеброй, показав ему другое доказательство теоремы Пифагора. При таком доказательстве опускают перпендикуляр из прямого угла на гипотенузу. И, исходя из того, что полученные два треугольника равны друг другу и исходному треугольнику, и, следовательно, соотношение их соответствующих сторон тоже равны друг другу, показывают в алгебраической форме, что c квадрат плюс Д квадрат, квадраты, построенные на двух катетах, равны А квадрат плюс Б квадрат. квадратом двух отрезков гипотенузы, плюс 2 АБ. Последнее же, как легко доказать геометрически, равняется в скобках А плюс Б в квадрате. Или квадрату гипотенузы. Гвиду пришел в такой восторг от начатков алгебры, как будто я подарил ему игрушечный паровоз, работающий на спиртовке. Восторг был, пожалуй, даже еще больше, так как паровоз, все равно бы сломался и, во всяком случае, оставаясь всегда самим собой, утратил бы свое очарование, тогда как начатки алгебры разрастались и расцветали в его мозгу с неизменной пышностью. Что ни день он открывал нечто, казавшееся ему упоительно красивым. Новая игрушка таила в себе неистощимые возможности. В перерывах между применением алгебры ко второй книге Евклида мы экспериментировали с окружностями. Мы втыкали бамбуковые палочки в сухую землю, измеряли длину их теней в разное время дня и делали захватывающие выводы из наших наблюдений. Иногда мы для развлечения разрезали и складывали листы бумаги, делая из них кубы и пирамиды. Как-то днем виду появился, осторожно неся двумя маленькими и весьма грязными руками, бумажный додекаэдр. «Такой красивый!» — произнес он, показывая нам бумажный кристалл. А когда я спросил, как он сумел сделать его, он только улыбнулся и ответил, что это было так легко. Я взглянул на Элизабет и расхохотался. Но было бы, я сам понимал, уместнее в символическом плане, если бы я встал на четвереньки, замахал духовным отростком моей копчиковой кости и лаем выразил мое восхищенное изумление. Лето стояло на редкость жаркое. К началу июля наш маленький Робин, непривычный к таким высоким температурам, побледнел, осунулся, стал безучастным, потерял аппетит и живость. Доктор рекомендовал горный воздух. Мы решили провести следующие месяца три в Швейцарии. На прощании я подарил Гвидо первые шесть книг Евклида на итальянском. Он листал страницы и с восхищением разглядывал фигуры. «Если бы только я умел читать как следует», — посетовал он, — «я такой глупый, но теперь я постараюсь научиться по-настоящему». Из нашего отеля, близ Гриндельвальда, мы посылали Гвиду от имени Робина разные открытки с видами коров, альпийских рожков, швейцарских шале, эдельвейса и прочего. Ответа мы не получали, но и не ждали его. Гвиду писать не умел, и не было никаких оснований для того, чтобы отец или сестры взяли на себя труд отвечать за него. Нет новостей, значит, все хорошо, решили мы. И вот однажды, в начале сентября, в отель пришло странное письмо. Управляющий велел выставить его на застекленной доске с объявлениями, чтобы все постояльцы могли его видеть. И тот, кто честно полагал себя адресатом, востребовал бы его. Проходя мимо доски во время ланча, Элизабета остановилась. «Так ведь это же от Гвидо», — сказала она. Я подошел и посмотрел через ее плечо. Конверт был без марок и испещрен черными штемпелями. Поперек шла выведенная карандашом неровная надпись за главными буквами. «Альба Бо Робин». Дальше следовало искаженное название отеля и городка. Вокруг адреса озадаченные почтовые служащие приписали предположительно правильные варианты. Письмо проблуждало по крайней мере две недели, исколесив всю Европу. Альбабоди Боди Робин. Робина», — засмеялся я. Почтальоны проявили немалую догадливость, доставив письмо сюда. Я отправился к управляющему, мотивировал справедливость моих притязаний и, уплатив пятьдесят сантимов за отсутствие марки, получил письмо. Мы проследовали в столовую. Великолепная надпись, со смехом признали мы, когда разглядели адрес на близком расстоянии. Спасибо Евклиду, добавил я. Вот что значит потворствовать преобладающей страсть. Но когда я распечатал конверт и прочел то, что было написано внутри, я перестал смеяться. Письмо было коротким, почти в телеграфном стиле. Я у хозяйки. Она мне не нравится, украла мою книгу. Я не хочу больше играть, хочу вернуться домой. Приезжайте скорее, к Гвидо. Что там? Я протянул письмо Элизабет. Эта проклятая баба все-таки завладела им, сказал я. Скульптуры мужчин в мягких шляпах, ангелы в мраморных слезах, гасящие факелы. Статуи маленьких девочек, херувимы, фигуры в покрывалах, аллегории детище жестокого реализма, самые странные и разнообразные идолы манили нас и жестикулировали, когда мы проходили мимо. Неизгладимо запечатленные на жести и вмурованные в каменную породу коричневые фотографии глядели из-под стекла с более скромных крестов над гробей разбитых колонн. Покойницы, одетые по геометрической моде тридцатилетней давности, два конуса из черного атласа сходятся остриями на талии, руки-шары от плеча до локти и блестящий цилиндр ниже локтя скорбно улыбались из своего мраморного обрамления. Их улыбающиеся лица и белевшие пальчики были единственными отличительными человеческими признаками, выступающими из сплошной геометричности их нарядов. Мужчины с черными усами, мужчины с белыми бородами, молодые, гладко выбритые мужчины, глядели прямо на вас или отворачивали лица, показывая римский профиль. Дети в стесняющих их праздничных нарядах глядели широко раскрытыми глазами, Улыбались выжидающие в предвкушении маленькой птички, которая вот-вот вылетит из объектива камеры. Улыбались недоверчиво, зная, что не вылетит. Улыбались напряженно и старательно, потому что им так велели. В островерхьях готических мраморных обиталищах покоились в уединении покойники побогаче. Сквозь решетки мелькали бледные лики, склоненных в рыданиях фигур. олицетворяющих безутешность, убитых горем ангелов, охраняющих тайну могилы. Представители менее состоятельного большинства покоились общинами, лежа тесными рядами, но под элегантным, почти сплошным мраморным настилом, где каждая плита являлась входом в отдельную могилу. Эти кладбища на континенте, — думал я, пробираясь вместе с Карло между усопшими, — кажутся более страшными, чем наши, от того, что здешний народ уделяет больше внимания своим покойникам. Тот первобытный культ мертвецов, то любовное попечение об их материальном благоденствии, которые заставляли древних селить своих покойников в каменных жилищах, между тем, как сами они жили, — в плетеных хижинах под тростниковой кровлей, тот культ все еще присутствует здесь. Он сохраняется гораздо ощутимее, думалось мне, чем у нас. На одну статую английского кладбища здесь приходится сотня жестикулирующих статуй. Здесь фамильных склепов больше, и они более роскошно оборудованы, как принято говорить про лайнеры и отели, чем у нас дома. и в каждой надгробии тут вмонтирована фотография, чтобы напоминать рассыпавшимся в прах костям, в каком обличии они должны предстать в день страшного суда. И рядом с каждым портретом свисают маленькие лампочки, испускающие жизнерадостный свет в день всех усопших. Они ближе, размышлял я, к человеку, строившему пирамиды, чем мы. «Если бы я знал, — повторял Карл, — если бы я только знал!» Его голос доносился до меня, словно издалека, сквозь мои размышления. Тогда он был совсем не против. Откуда мне было знать, что потом он примет это так близко к сердцу? А она меня обманывала, лгала мне. Я еще раз заверил его, что он не виноват. Хотя, на самом деле, отчасти тут была его вина, а отчасти моя. Я должен был предвидеть такую возможность и принять какие-то меры предосторожности. И он не должен был отдавать ей ребенка, даже на время, на пробу, какой бы нажим она ни оказывала на него. А нажим был весьма основательный. Более сотни лет трудились они, мужчины семьи Карло, на одном и том же участке. А теперь она заставила своего мужа пригрозить ему, что прогонит его отсюда. Ужасно было бы покинуть это место. К тому же не так-то просто найти новое. Однако ему ясно дали понять, что он останется тут, если отдаст ребенка. Для начала ненадолго, только посмотреть, что из этого получится. Если Гвиду не захочет оставаться, никто не станет его принуждать. И это все для пользы того же Гвиду, и в конечном счете для пользы его отца. Все, что сказал англичанин про то, что Гвидо не такой уж хороший музыкант, как он думал вначале, явно и неправда. Ревность и мелочность – больше ничего. Англичанин хотел поставить себе в заслугу успехи Гвиду, вот и все. Ясно было, что мальчик у него ничему не научится». Ему требуется настоящий, хороший, профессиональный учитель. Вся энергия, которая, понимая физики толк в своем деле, приводила бы в движение динамо-машину, была вложена в эту компанию. А компания началась в ту же минуту, как мы покинули дом, и велась с большим напором. Шансов на успех, как, несомненно, полагала сеньора, в наше отсутствие было больше. главное было воспользоваться представившимся случаем и завладеть ребенком до того как мы заявим на него свои права ибо для нее было очевидно что нам к виду нужен не меньше чем ей день за днем возобновляла она атаку в конце недели она послала мужа выразить недовольство состоянием виноградников виноградники в отвратительном виде он почти уже решил расторгнуть контракт с карло Покорно, стыдясь того, что делает, старый супруг, повинуясь высшему командованию, изложил свою угрозу. На следующий день сеньора Бонди опять пошла на приступ. Сеньор-хозяин объявила она вне себя от ярости, но она приложит старания, все старания, чтобы смягчить его, и после многозначительной паузы она опять заговорила о Гвидо. В конце концов Карл сдался. Женщина вела себя слишком настойчиво, и на руках у нее было слишком много козырей. Мальчик мог пожить у нее месяц-два для пробы, после чего, если он сам захочет остаться, она усыновит его официально. Услыхав про поездку к морю, а именно туда пообещала повезти его сеньора Бонди, Гвиду обрадовался и взволновался. Он так много слышал о море от Робина, столько воды, просто не верилось в такое чудо. А теперь он увидит это чудо собственными глазами. Со своей семьей он распростился в самом веселом настроении. Но после того, как поездка на побережье завершилась, и сеньора Бонди привезла его к себе во Флоренцию, он стал скучать по дому. Что правда, то правда. Сеньора обращалась с ним как нельзя более ласково. Покупала ему новую одежду, водила пить чай на Виа Торнабуоне и закармливала пирожными всеми видами фруктового мороженого, взбитыми сливками и шоколадными конфетами. Но при этом заставляла его упражняться на рояле больше, чем ему хотелось. И что еще хуже, отобрала Евклида на том основании, что он тратит на него слишком много времени. Когда же он сказал, что хочет домой, она отделалась пустыми обещаниями, отговорками и даже прямой ложью. Она заявила, что не может отвезти его сразу, но вот на следующей неделе, если он будет хорошо себя вести и как следует упражняться на рояле, тогда на следующей неделе. А в обещанный срок сказала, что отец не хочет его возвращения. Она удвоила баловство, задаривала его дорогими подарками и пичкала еще более вредными для здоровья лакомствами. Все напрасно. Гвидо не нравилась его новая жизнь. Ему не хотелось играть гаммы. Он тосковал по своей книге и мечтал вернуться к братьям и сестрам. Сеньора Бонди, между тем, продолжала надеяться, что время и шоколадные конфеты помогут ей завоевать ребенка. А чтобы держать семью в отдалении, она писала Карлу письма каждые несколько дней, якобы все еще с побережья, не пленившись с этой целью посылать их на курорт своей подруги, с тем, чтобы та отсылала их почтой назад во Флоренцию, где всячески расписывала счастливую жизнь Гвидо. Вот тогда Гвидо и написал мне письмо Покинутый, как он полагал, своими родными. Ибо то, что они не могли собраться навестить его, находясь так близко, объяснить можно было только тем, что они в самом деле отказались от него. Он, должно быть, видел во мне свою последнюю и единственную надежду. Но письмо с фантастическим адресом пропутешествовало около двух недель. Две недели. Наверное, они показались ему тысячью лет. и по мере того, как одно столетие следовало за другим, бедный ребенок постепенно убеждался, что и я тоже покинул его. Надежды больше не оставалось. «Вот тут», — сказал Карло. Я поднял голову и очутился лицом к лицу с колоссальным памятником. В нише, выдолбленный в боковой грани монолита серого песчаника, бронзовые статуи являющиеся аллегорическим воплощением любви обнимала погребальную урну и длинная надпись бронзовыми буквами врезанная в камень гласила что неутешный эрнесто бонди воздвиг этот монумент в память о горячо любимой жене Аннунциате, как знак его неугасимой любви к той кого вырвало у него Преждевременная смерть, но к кому он, надеялся, очень скоро присоединиться. Первая сеньора Бонди умерла в 1912 году. Я представил себе престарелого джентльмена, пристегнутого к своему белому псу. Должно быть, он всегда был любящим супругом. Они похоронили его здесь. Мы долго стояли так молча. Слезы подступили у меня глазам, когда я подумал о бедном ребенке, лежащем тут в земле. Я вспоминал сияющие серьезные глаза, прекрасную линию лба, меланхоличный изгиб губ, выражение восторга, освещавшее его лицо, когда он узнавал какую-то новую, радовавшую его мысль, слышал нравившуюся ему музыкальную пьесу и это то прекрасное юное создание умерло и дух живший в этом теле удивительный дух тоже погиб едва ли не прежде чем пробудился к жизни а каким несчастным должен был чувствовать себя мальчик если уж он решился на свой последний завершающий поступок какое испытывал отчаяние Уверенный, что все его бросили. Страшно было думать об этом, просто страшно. «Пожалуй, нам лучше теперь уйти», — сказал я, наконец, и тронул Карлу за руку. Он стоял, как слепой. Глаза его были закрыты, лицо приподнято к свету, из-под сомкнутых век сочились слезы, задерживались на мгновение на ресницах и затем скатывались по щекам. Губы его дрожали, и я видел, что он изо всех сил старается их удержать. «Уйдем», — повторил я. Лицо, до тех пор застывшее в горе, внезапно задергалось. Он открыл глаза, они сверкали сквозь слезы бешеным гневом. «Я убью ее», — сказал он. «Убью». «Когда я представляю...» Как он выбрасывается из окна и падает, падает. Двумя руками он сделал неистовый жест, поднял их над головой и рывком опустил вниз, резко задержав на уровне груди. И потом удар. Он содрогнулся. Это все из-за нее. Она все равно, что столкнула его сама. Я убью ее. Он стиснул зубы. Испытывать злобу легче, чем переносить печаль. Менее мучительно. Мечта о мести утешает. — Не говорите так, — сказал я. — Бесполезно и глупо. Да и какой был бы смысл? У него уже случались такие вспышки, когда горе становилось невыносимым, и он пытался от него спастись. Гнев оказался самым легким способом избавления. Мне уже и раньше приходилось возвращать его на более тяжкий путь, путь горя. «Глупо так говорить», — повторил я и повел его назад, через зловещий лабиринт могил, где смерть казалась еще страшнее, чем она есть на самом деле. За то время, что, покинув кладбище, мы шли от Сан-Миньято к Пиацале Микеланджело, он немного успокоился. Гнев его улегся и снова стал печалью, из которой черпал свою силу и свою горечь. На Пьетцале мы с минуту задержались, чтобы поглядеть сверху на город, лежащий под нами в долине. Был один из тех дней, когда по небу плыли облака. Гигантские облака — белые, золотистые, серые. А между ними проглядывала прозрачная легкая синева. Фонарь собора приходился почти на уровне наших глаз, и весь купол являл нам всю свою грандиозную легкость, огромность, воздушность и вместе с тем мощь. На бесчисленные коричневые и розовые крыши ложился мягкий и роскошный свет предвечернего солнца, а башни были словно покрыты лаком, словно облиты, как глазурью, старым золотом. Я думал обо всех подлинных людях, которые здесь жили и оставили зримые отпечатки своей души и создали необыкновенные творения. Я думал об умершем ребенке.